Глава 34. Я невольно попятилась, но уже через несколько шагов уперлась в спинку стоявшего на пути дивана. К ней меня и приперли. «Что тебе здесь надо, болудливая мусорная сука?» — зарычал ящер мне прямо в лицо. «Зачем притащилась сюда вместе со своей блохастой шавкой? Кровь моего рода задумала испоганить». Я даже не сразу поняла, о чем он вообще. но бешеное чудовище любезно продолжало. «Только попробуй понести от моего сына. Убью, поганая шлюха!» Для пущей доходчивости он схватил меня за волосы. «Больно, мать вашу, и страшно. Всерьез стало страшно. Внутри все съежилось с перепугу. Этот безумный реально же может прибить, особенно в борьбе за чистоту драгоценной драконьей крови». Язык, правда, зачесался от желания удивиться, с чего это он неожиданно вспомнил, что у него есть сын, а не бесполезное ничтожество. Но я благоразумно сдержалась. Не в моем положении ерничать. В единый миг ведь спалит дотла и скажет, что так и было, или заявит, что просто прибрался, ликвидиров наконец, мусор. Вместо язвительных замечаний попыталась объяснить, что вовсе не претендуя на его сына. Но только открыла рот, «Молчать, погонь!» — рассверепел ящер и дернул меня за волосы так, что я невольно вскрикнула от боли. «Поняла?» «Да с чего этот чокнутый вообще решил, будто меня интересует гирзл?» «У меня и в мыслях...» «Поняла, тварь!» — заорал он, и другой клешню и схватил меня за горло. «Да так, что я ни звука не могла выдавить. Пыталась его отпихнуть, но какое там? Разве скалу сдвинешь?» Как-то активнее отбиваться боялась, взбесится окончательно и просто шею свернёт вот этой самой клешнёй. А лёгкие уже горели, в глазах начинало темнеть. Нет, кажется, убьёт он меня в любом случае. Пока ещё оставались какие-то силы, попыталась двинуть ему коленом в пах, но промахнулась, наверное. «Тварь!» — прорычал чешуйчатый урод. А в следующую секунду послышалось настоящее рычание. Мое горло все-таки отпустили. Судорожно вдохнула воздух и закашлялась. Краем глаза заметила, что на руке у мерзавца повис Леон Бергер. Но через мгновение пес отлетел к стене, врезавшись в нее так, что сразу не смог подняться на лапы. Обратиться в комнате я очень надеялась. Возле Сару места не хватит. Но он же сейчас просто убьет Кира магией. «Нет!» — закричала в отчаянии и кинулась к дракону. Понятия не имею, как собиралась его остановить. Но в результате отлетела к другой стене. Счастье, что меня чешую читает швырнул хотя бы рукой, а не энергетическим ударом, как Кирилла. А в того уже полетел сгусток энергии. Я увидела его как наяву. Боже, нет, сердце едва не остановилось в ужасе. Но от сгустка Леон Бергер умудрился в последний момент увернуться. Фух... «Только гад сейчас второй швырнет, или чего помасштабней?» «Вон отсюда!» — раздался яростный окрик от двери. Там стоял разъяренный гирзл, а за его спиной еще два дракона. «Он на меня напал!» — заявил преисполненный праведного гнева возле сар, демонстрируя окровавленное предплечье. «А ты напал на Лану!» — прорычал гирзл, стискивая кулаки. «Еще раз!» Тронешь кого-нибудь, и я заточу тебя в темницу. А теперь убирайся. Немедленно. Вероятно, возле сар пришел к логичному выводу, что с оборотнем и сразу тремя драконами ему не справиться, а сопровождающие Гирзала стояли с таким видом, что явно были готовы вступить в бой. Да подавись ты своим балахастым отбросом! Бросил презлющий ящер, проходя мимо сына. Затем со всей силы пихнул руками в грудь двух других драконов, вовсе не спешивших перед ним расступаться, и, наконец, свалил. и бросилась к Кириллу, так и остававшемуся в зверейной ипостаси. — Как ты? — с тревогой спросила, крепко обнимая его за шею. — Меня лизнули в нос. Это означает, что более-менее, но почему он не перекидывается? И только тут я вспомнила о маленьких нагах, Дёрнулась, судорожно ища их взглядом. Однако в комнате детей не было. Но и слава богу, если они всего этого не видели. «Спасибо. Наконец поблагодарила я Гирзала и его спутников. Вы появились очень вовремя». «Нарту с Маликой спасибо, скажи». Подойдя, Гирзал присел перед нами. Это они в панике прибежали ко мне с рассказом, что возле сар на тебя орёт и таскает за волосы. «Милые мои маленькие солнышки». Выходит, они не просто скрылись, испугавшись бешеного дракона, а поспешили за помощью. «А ты, значит, тоже услышал их слова?» — спросила я утвердительным тоном, посмотрев на Кира. Однако Леон Бергер потряс головой. «Нет, Кирилл рванул наверх еще за пару секунд до появления нагишей», — поведал один из драконов. «В общем, спасибо вам всем. Как вас зовут?» Решила я, наконец, познакомиться с пришедшими защитить меня драконами. «Форил», — представился ящер. Это снова был тот, кто утверждал, что мусора в замке нет. «Ты, кстати, своего оборотня особо не тискай», — неожиданно добавил он. «Раз не перекидывается, значит, помял его мерзавец прилично». Я поспешно отпустила шею пса. «Да, в зверейной ипостаси у них регенерация быстрее идет», — продолжил второй дракон. А имя мое — Мозрус. «Вы извините, что так вышло. Не думал я, что возле Сарда такого в своей злобе дойдет», — повинился Гирзл. «Вообще был уверен, что он уже убрался в свою лабораторию. Вид у дракона сделался совершенно несчастный. Очевидно, понимал, что поведение папаши никак не прибавит очков в моих глазах ему самому. Да уж, решиться обзавестись таким свекром может только сумасшедшая либо самоубийца». Ну, или драконица. Джитова он наверняка была бы не против. Хотя, кто знает, может, чешуйчатого гада и она бы чем-нибудь не устроила. неважно что драконица и брюнетка. Но Гирзала мне опять стало жалко. Родители ведь не выбирают. Тронула его за руку. Я понимаю, только честно скажу, боюсь не пережить следующей встречи с ним. Ее не будет, заверил меня дракон. Я поставлю сигналку возле лаборатории, И если он снова выйдет, немедленно узнаю об этом. Что ему вообще было нужно от тебя? На сказали, он что-то требовал, только они не поняли, что именно. Хм, признаться, повторять гнусные домыслы этого параноика совершенно не хотелось, поэтому решил ответить обтекаемо. Я... тоже не очень врубилась. Кажется, он с чего-то решил, будто я явилась сюда с некими видами на тебя. Непонятно, правда, как я могла иметь виды на того, о ком близко не ведала. Гирзл опять помрачнел, сжал кулаки и, кажется, зарычал про себя. «Ладно, пойду проверю, убрался он, наконец, в лабораторию или всё ещё шляется где-то», произнёс дракон, поднимаясь на ноги. «А вы пока постражите здесь». Сказал своим спутникам. Те кивнули. Впрочем, довольно скоро выяснилось, что чудовище уже скрылось в трубе. В смысле, в своей излюбленной норе. Форил и Мозрус тоже ушли. Причем в дверях столкнулись с принесшими нам обед нагами. «Просим прощения, что так задержались». Обратился ко мне и Леонбергеру один из них. «Но сами знаете, что сегодня творится». «Надо же, для них, очевидно, нормально разговаривать со зверейной ипостасью, а вот я до сих пор свыкнуться не могу. Нет, мам то понимаю, что это тот же Кирилл. Но все равно иногда кажется, что пес не может воспринимать речь в точности как человек». «Ничего страшного», — улыбнулась я слугам. Леон Бергер ожидаемо ничего не ответил. Впрочем, вильнул хвостом. «Лорд Кирилл, подать вам еду сюда?» — спросил Наг. оборотень потряс головой. Наг как-то очень пристально посмотрел на него, а потом добавил. «Может быть, вам все-таки не следует пока перекидываться? У вас ребра сломаны». «У меня чуть не отпала челюсть. Ничего себе! Ходячий рентген!» «Но подкрепиться все же желательно», — произнес уже обратившийся лесовский: «Кир, зачем?» возмутилась, одновременно ужасаясь. «Это как же гад шарахнул его? Я бы тебя так покормила!» «Всё нормально», — подмигнул мне мужчина. «Идём за стол». Правда, двигался он подозрительно, медленно и осторожно. Видимо, травмы вовсю давали о себе знать. У меня жало сердце. Захотелось поддержать его, хотя бы подставить плечо, но он дошёл сам. Наги, накрыв на стол, удалились. «Как ты себя чувствуешь?» тут же принялась выяснять я, где болит. «Лана, не переживай», — ободряюще улыбнулся Кирилл. «Мне нужно просто отлежаться, и все будет в порядке». «Ладно, тогда проясним другой момент. Скажи, как все-таки ты узнал, что меня надо спасать? Ведь Нард с Маликой прибежали потом, когда ты уже помчался мне на помощь». «Я вроде бы твой вскрик услышал, хотя уверен не был». Там такой шум стоял, все вокруг голдели, споря то об одном, то о другом. Так что больше предчувствия сработало, что ты в беде. Вот я ринулся сюда со всех ног. «Скорее ушла б», — улыбнулась я, ласково погладив его по руке. «Сначала всё-таки ног», — возразил он, — перекинулся уже на бегу. А когда увидел, что этот урод тебя душит, чуть в глотку ему не вцепился. В последний момент скорректировал прыжок. Хотя, может, и не стоило этого делать. потому что если бы Гирзел не появился, он бы сначала меня прикончил, а потом бы вернулся к тебе. — Нет, Кир, — замотала я головой, испугавшись, — хорошо, что не вцепился в горло, боюсь, убийство не сошло бы тебе с рук. — Наверняка, — согласился мужчина. Однако шансов выстоять против него у меня не было. Ни в звериной ипостаси, ни в человеческой. Даже при том, что он перекинуться не мог. Слишком уж сильные драконы в магии. Да уж, вздохнула, вспоминая весь этот кошмар. Знаешь, как я перепугалась, что тебе конец. А я? За тебя. Лесовский притянул меня к себе, обнимая. Сотни раз проклял свою нерешительность, что понадеялся, будто боль его отрезвит, и мозги на место встанут. Всё обошлось. Попыталась я успокоить его и нежно коснулась губами щеки. но их тут же перехватили жадные губы. Меня жали в объятиях и буквально притиснули к себе. Не хватало только, чтобы он сильнее повредил ребра. «Кир, нет!» — поспешно воспротивилась я, отворачивая голову. «Тебе же срастить переломы надо. Как долго у вас это происходит?» «В данном случае пара суток точно хватит». «Вот, тем более. Попыталась осторожно высвободиться из объятий. Всего-то двое суток потерпеть». С какой-то хищной улыбкой Лисовский помотал головой. «Не целовать тебя целых двое суток — это просто немыслимо». Правда, объятие все же ослабил. Невольно засмеялась. «Хорошо, тогда целуй, но не обнимай. Только сначала ты съешь весь обед». Я строго сдвинула брови. «Цербер», — бросил он, притворно нахмурившись. Однако за ложку вновь взялся. «Цербер, значит...» Усмехнулась, тоже принимаясь доедать суп. «А с другой стороны, у кого еще есть шансы пристройнить пса?» «У тебя есть. Даже будь ты кошкой», — неожиданно выдал оборотень. Э, «Нет, если я начну ластиться, ты точно свои ребра доконаешь». «Да и черт с ними». Зеленые глаза опасно потемнели. По спине тут же промчалась толпа мурашек. Лесовский прикрикнула я на него, — а скорее даже на этих мелких разгильдяев, совершенно не заботящихся о здоровье блондинистого совратителя. «Если не будешь есть, я на тот конец стола отсяду». Ответить что-либо он не успел. «Приятного аппетита!» — раздалось с порога. «Гирзл!» — что-то давно его не было. «У Кирилла этот самый аппетит, похожим моментом пропал. Оно и понятно». Факт, что остался жив лишь благодаря Гирзелу, и его не радует. Но что поделать, если против танка бессилен любой, а драконы и есть эти самые танки, хоть по части магии, хоть в своей звериной ипостаси. А ящер, судя по его довольному виду, именно напомнить о том, что в последнем соревновании одержал безоговорочную победу и явился. Спасибо, дружно вымолвили маскиром. А куда деваться? спасителей не гонят. Однако помуссировать тему драконьего превосходства я ему не дала. Едва он с вальяжным видом расположился за столом, задала вопрос. «Герзел, скажи, почему ты уверен, что все остальные члены вашего клана будут защищать старые порядки, при которых ученый совет фактически творит, что ему вздумается? Откуда вообще взялось такое положение вещей? Мне, кстати, реально было интересно».